Семеро голубей. Забава восьмая, четвёртого дня. Семеро братьев покидают родительский дом из-за того, что их матушка не может родить дочь. Она же, наконец, рождает ее. Сыновья ожидают от матери известия и знака, но так как она по ошибке дает им ложный знак, уходят бродить по свету. Сестра, когда вырастает, пускается на поиски братьев, находит их, и после многообразных приключений все вместе возвращаются домой богатыми. Рассказ о двух лепешках, как изрядно нафаршированная лепешка, угодило вкусу всех слушателей, которые еще долго облизывали пальчики. Но Паула уже изготовилась рассказать очередную историю. И вот знак, поданный князем, подобно взгляду волка, лишил всех дара речи, а она начала свою повесть. «Кто делает приятное другому, тот и сам получает приятное. Благодеяние есть наживка дружбы и крючок привязанности». Кто не сеет, тот не жнет, и прекрасный пример тому чула подала вам на первое, а я подам другой пример, на сладкое, при условии, что вы будете помнить реченное катоном «За столом много не говори». Итак, сделайте милость, предоставьте мне на малое время ваши уши, и пусть небо подаст вашим ушам всегда слышать только добрые и приятные вещи. Жила в прежние времена в селении Ардзана добрая женщина по имени Янителла, которая каждый год приносила по мальчишке, пока, наконец, дошло до семи, и можно было уподобить их флейте пана из семи дудочек, одна другой меньше. И они, только переменив первые уши, сказали своей матушке, которая была в очередной раз беременна, «Знай, матушка». «Если ты, имея столько сыновей, не родишь нам хотя бы одну сестру, мы покинем навсегда этот дом и отправимся бродить по свету, куда глаза глядят, как птенцы дрозда». Матушка, услышав такую недобрую весть, стала умолять небо выгнать у них из головы эту затею и не лишать ее семи бесценных сокровищ, какими были для нее сыновья. И вот когда пришел час расставания, Сыновья сказали матушке, «Мы будем жить вон на том холме над кручей, что ты видишь прямо перед собой. Родишь мальчика — брось в окно чернильницу и перо, а родишь девочку — брось ложку и веретено. Если увидим знак, что родилась девочка, вернемся домой и проведем всю оставшуюся жизнь под твоим крылом. А если увидим знак о мальчике, то забудь, что у тебя были сыновья» а можешь звать нас твоими перьями». И так они ушли. А Янетелла по воле неба разродилась прекрасной девчушкой. И так она была ошеломлена и рассеяна, что перепутала, что ей наказали сыновья, и выбросила из окна чернильницу и перо. Увидев знак, братья тут же пустились в дальнюю дорогу. Шли, шли. И, наконец, на четвертый день пришли в некий лес, где под звук весеннего разлива, исполняющего контрапункт на каменных глыбах, деревья отплясывали Мпертыкато, а в самой гуще леса стоял дом орка. Этому орку, однажды, пока он спал, некая женщина выцарапала глаза, и поэтому он столь был враждебен к женскому полу, что когда ему удавалось захватить какую-нибудь женщину, сразу ее съедал. Изнуренные от дальнего пути и измученные голодом юноши, подойдя к дому орка, дали ему понять, что он оказал бы им большую милость, не пожалев для них нескольких кусков хлеба. Орк на это отвечал, что готов накормить их, если они согласятся пойти к нему в служение а служба трудная, Пусть каждый день один из них попеременно водит его, как водят слепцов ученые собаки. Выслушав эти слова, юноши подумали, что смогут жить здесь не хуже, чем у отца с матерью, и, согласившись на условия орка, остались у него в работниках. И он, заучив на память их имена, Призывал к себе для какого-нибудь дела то Джанграццо, то Чикетелло, то Паскале, то Нуча, то Поне, то Пецило, то Карковекью. так звались братья. И предоставив им комнату, что находилась прямо под его жильем, содержал их так, что они могли пропитаться. Тем временем подросла сестрица. И когда она слышала разговоры домашних о том, что из-за рассеянности и ошибки матушки семь ее братьев ушли бродить по белу свету, и нет о них ни слуху, ни духу, загорелось у нее в сердце великое желание идти искать их. И так она упрашивала матушку, что та, мало не сойдя с ума от дочкиных приставаний, одела ее в одежду паломницы и отпустила. Девушка шла, шла, расспрашивая повсюду, не видел ли кто семерых братьев, и прошла длинный путь, пока, наконец, в одной харчевне не получила о них известия. Она разузнала дорогу, что вела в лес, и в одно прекрасное утро, когда солнце ножиком лучей счищает чернильные кляксы, которыми ночью замарала бумагу неба, достигла того места, где братья узнали ее, и приняли с безмерной радостью. И все в один голос проклинали ту чернильницу и перо, ложно подписавшее им приговор на множество злостраданий. Оказав ей тысячу ласк, они оставили ее в комнате, наказав никуда не выходить, чтобы орк ее не увидел, а кроме того, велели от всего съесного, что достанется ей в руки, уделять кошке, которая жила в той же комнате, чтобы она не наделала ей какой беды. Чьяна, так звали сестру, записала эти советы в тетрадку своего сердца, и всем, что имела, по товарищески делилась с кошкой, отрезая половину от всякого куска со словами ⁇ Вот для меня, вот для тебя, а это для дочери короля, и отдавая ей положенную часть до последней крошки ⁇ И в один из дней случилось братьям пойти на охоту для орка, и, уходя, они оставили корзинку бобов, чтобы Чьяна сготовила их на обед. И когда девочка лущила бобы, один из них стал для нее камнем преткновения и соблазна, ибо она, забывшись, сунула его в рот, не поделившись с кошкой, которая, оскорбившись, прыгнула к очагу и напрудила в самую середину столько, что огонь угас. Чья она, видя такую беду и не зная, что делать, вопреки запрету братьев, вышла из комнаты и, войдя в покой орка, попросила у него огня. Орк, услышав женский голос, сказал сам себе довольный. хорошо водиводящий, погоди чуток, сейчас найдется то, чего ищешь». И с этими словами достал генуэзский камень плеснул на него пару капель масла и принялся точить клыки. Чьяна, увидев, что дело плохо, мгновенно сбежала по лестнице к себе в комнату, заперла изнутри дверь на щеколду, задвинула засовами, заставила стульями, лавками, сундуками, завалила камнями и чем только не попала под руку. Орк, наточив клыки, поспешил в нижнюю комнату, И, обнаружив, что она, накрепко заперта изнутри, начал ломиться в нее кулаками и пинками, норовя выломать ее напрочь. Прибежав на этот страшный шум семь братьев, услышали от орка, Предатели, да как вы посмели устроить у меня в доме логово моих врагинь? Видя грозящую беду, Джанграцио, который был старший и рассудительней других, сказал на это «Да мы ничего и знать не знаем. Наверное, эта несчастная женщина вошла сюда случайно, пока мы были на охоте. Но раз она загородила дверь, пойдем, проведу тебя с заднего хода и схватим ее за шиворот. Никуда она от нас не вырвется». Он взял орка за руку и повел его туда, где была вырота глубокая яма. И братья дружно толкнули его в спину так, что он полетел вверх тормашками. Схватив лежащую поблизости лопату, они засыпали его землей. Когда же сестра отвалила от двери все, чем умудрилась ее загородить, они с великим волнением выслушали от нее рассказ о той ошибке, что она допустила, и об опасности которой себя подвергла, предупредив ее быть на будущее осторожнее и ни в коем случае не рвать траву с того места, где был зарыт орк, ибо за это всем семерым грозило превратиться в голубей. «Небо да сохранит меня причинить вам такое зло», — ответила Чьяна. И после того, приняв во владение дом и все пожитки орка, они зажили в нем в полном веселье, ожидая, пока пройдет зима, и когда солнце, завоевав дом тельца, принесет в подарок земле зеленую юбку, расшитую цветами, они смогут пуститься в путь к родному селению». И однажды, когда братья ходили в горы рубить дрова, чтобы защититься от мороза, что крепчал с каждым днем, пришел в лес бедный пилигрим, который за то, что поддразнил лесного страшилу, обитавшего на верхушке сосны, получил от него шишкой по голове, да так сильно, что на ней вскочила огромная шишка, и бедняга заверещал, как осужденная душа в преисподней. Ичьяна, вышедшая из дому на крик, сжалилась над его болью, Поспешно сорвала верхушку от кустика розмарина, что вырос на могиле орка. И разжевав его вместе с хлебом и солью, приготовила из него пластырь для бедняги, приложила к больному месту, дала страннику пищи и отпустила его в освяси. И собирая на стол для братьев, она вдруг увидела, как прилетели семь голубей, которые сказали ей: Ох, лучше бы у тебя отвалились руки, Виновницы нашей безмерной муки, Чем рвать проклятые листья на наше горе, А нам улетать за дальнее море. Или ты кошкиных мозгов объелась, милая сестрица, Что все наши наказы позабыла. И теперь стали мы птицами, Добычей когтям коршунов, ястребов и кречетов, Стали товарищами шуркам, славкам, щеглам, зимородкам. «Сычам, совам, сорокам, воронам, каменкам, коноплянкам, сорокопутам, жаворонкам, камышницам, куликам, чижикам, пеночкам, зябликам, королькам, синицам, снегирям, вертишейкам, поганкам, зеленушкам, мухоловкам, удодам, крапивницам, цаплям, трясогускам, черкам, ныркам, хохлаткам, чибисам и дятлам». «Доброе дело сделала». Вернемся домой, а там уже нас ждут селки и ловушки. Чтобы исцелить голову странника, ты разбила головы семи братьям. И этому уже нет исцеления. Разве что сыщешь, где матушка времени живет, только она укажет тебе способ избавить нас от беды. Чьяна, оставшись как ощипанная перепелка, из-за допущенной ею тяжелые ошибки и отчаянно прося прощения у братьев. Решилась обойти хоть весь мир, но узнать, где живет матушка времени. Она умолила их оставаться дома, чтобы не приключилось с ними какого-нибудь несчастья, покуда она вернется из поисков. А сама пошла странствовать, не зная усталости, ибо хоть шагала пешком, желание помочь братьям несло ее, как мула горного егеря, со скоростью трех миль в час. И придя на некий берег, где море розгое волн секло скалы за то, что они не хотели отвечать заданный им урок по латыни, она увидела большого и жирного кита, который спросил ее, «Куда ты идешь, красавица моя?» И она отвечала, «Иду искать, где живет матушка времени». «Знаешь, что надо тебе сделать?» — сказал кит. «Иди все прямо и прямо вдоль этого берега до первой реки, которую увидишь» а там, повернув к Верховью, встретишь человека, который укажет тебе путь. Но окажи и мне услугу. Попроси у матушки времени указать мне средство плавать безопасно, чтобы не ударяться о скалы и чтобы буря не могла выбросить меня на берег. «Будь спокоен, я все исполню, что тебе нужно», — ответила Чьяна, и, поблагодарив кита за то, что подсказал дорогу, поспешила вдоль берега. После долгого пути она подошла к реке, которая, подобно фискальному комиссару, целыми мешками вносила серебряные монеты в банк моря. Здесь девушка свернула на дорогу, что вела вверх по течению, и пришла в красивую местность, где луг, разодетый в зеленый плащ, сияет цветами, точно звездами, разыгрывал роль неба, и здесь ей повстречался мышонок, который, увидев ее, спросил, «Куда идешь, совсем одна прекрасная девица?» И она отвечала, «Ищу, где живет матушка времени». «Далеко ж тебе идти», — сказал мышонок. «Но не падай духом, все на свете имеет конец. Иди, стало быть, вон к тем горам, которые, как независимые владельцы этих полей, велят титуловать себя их высочествами. На этом пути ты будешь слышать все новые и лучшие вести о том, что ищешь. «Но сделай мне милость. Когда будешь у той старухи, спроси, какое средство найти нам, чтобы избавиться от тирании кошек, неправедно отнимающих у нас пропитание и жизнь. И после этого распоряжайся мной, как хочешь, ибо я буду твоим вечным должником». Чьяна, пообещав оказать ему эту услугу, направилась к горам, которые хоть и казались близкими, но все никак не приближались снималыми трудами, добравшись до них, она присела от усталости на камень и тут увидала отряд муравьев, которые везли тяжелый груз пшеничных зерен. Один из муравьев обратился к чьяне со словами: "Кто ты такая и куда путь держишь?" И чьяна, которая была учтива со всеми, ответила: "Я гремычная девушка и по весьма важному делу разыскиваю дом матушки времени." «Иди все вперед и вперед», — сказал муравей. «А когда эти горы сменятся обширной равниной, ты услышишь вести о ней. Но сделай и для меня доброе дело. Сумейка ка расспросить эту старуху, что нам, муравьям, делать, чтобы прибавить себе земного веку. Ибо мне кажется великим безумием земной жизни копить и собирать только для пропитания» когда эта жизнь коротка, как свеча на аукционе, которая гасят как раз тогда, когда делаешь самую высокую ставку. — Будь покоен, — отвечала Чьяна. — Я отплачу тебе за твою доброту. И, перейдя через горы, вышла на прекрасную равнину, по которой шла долго-предолго, и, наконец, увидела огромное дубовое дерево, свидетеля глубокой древности. Свадебное украшение от того дня, когда эта невеста была юна и счастлива, дар, которое время вручило нашему горькому веку в обмен за утраченную сладость. И дерево, раскрыв губы коры, издало голос из самой сердцевины. «Куда, куда ты спешишь, такая озабоченная доченька моя? Зайди в мою тень и отдохни!» Ичьяна, ответив премного благодарна попросила извинить ее отказ тем, что она изо всех сил торопится найти матушку времени. Услыхав ответ, дерево сказала, «Ты уже недалеко. Еще день пройдешь и увидишь на горе дом, где живет та, кого ты ищешь. Но если ты так же добра, как красиво, постарайся, пожалуйста, разузнать, что мне делать, чтобы вернуть потерянную честь» ибо мои плоды служили в пищу великим мужам древности, а теперь сделались кормежкой для свиней. — Положись во всем ночьяну, — отвечала девушка, — я исполню твою просьбу. Она отправилась дальше и, идя совсем без остановок, достигла подножья неприступной горы, которая поднимала голову так высоко, что докучала облакам. И здесь она нашла старичка, который, устав от пути, отдыхал на снопах сена. Увидев Чьяну, он сразу узнал то, что исцелило ему шишку на голове, и, услышав от нее, чего она ищет, ответил, что он как раз несет времени оброк с поля, которое возделывал всю свою жизнь, что время... Тиран, который, подчинив своей власти все вещи в мире, требует от всех дани, а в особенности от людей его возраста. И поскольку он получил благодеяние от руки Чьяны, то хотел бы отплатить ей дважды сторицую, поведав о том, что ждет ее на этой горе, ибо сам он, к сожалению, не может взойти туда вместе с ней, поскольку его возраст, когда приходится уже идти не вверх, а только вниз, вынуждает его оставаться здесь, у подножья горы, чтобы произвести расчет с приказчиками времени, которые суть тяжкие труды, неудачи и злоключения этой жизни, и уплатить свой долг природе. Затем он продолжил. А теперь слушай внимательно, прекрасная и несравненная доченька. Знай что на самой вершине горы ты найдешь дом такой старый, что не помнит, когда построен. Стены в трещинах, фундамент рассыпается от сырости, двери источены древоточцем, мебель внутри покрыта плесенью, все изношено и разваливается на части. Тут рухнувшие колонны, там разбитые статуи, словом, ничего целого, кроме герба над упавшими воротами». На гербе увидишь змею, которая кусает себя за хвост, оленя, ворона и феникса. Как войдешь внутрь, увидишь лежащие на полу пилы, косы, серпы и многое множество горшков с пеплом, к которым, как к баночкам для специй, привязаны деревянные таблички с именами. На них ты прочтешь Коринф, «Сагунт», «Карфаген», «Троя» и множество других названий городов, развеянных в пепел, которые время хранит как память о своих деяниях. Когда приблизишься к дому, спрячься где-нибудь, пока время не выйдет из него. А как выйдет, быстрее заходи внутрь. И в доме найдешь старую-престарую старуху с бородой до земли и с горбом до неба, волосы которой, как хвост серого коня, закрывают ступни, а лицо похоже на брыжа воротника где складки затвердевают под крахмалом годов. Она сидит верхом на часах, вделанных в стену, и не сможет тебя увидеть. Ибо ее веки столь тяжелы, что их не поднять с глаз. А ты, как только войдешь в тот же миг, выдерни гири у часов, а потом обращайся к старухе и спрашивай у нее все, что тебе нужно. Она, услышав, сразу начнет звать сына который, если прибежит, то непременно тебя съест. Но если в часах, на которых сидит его матушка, не будет гирь, он не сможет сойти с места, так что старухе придется дать тебе все, что захочешь. Но не верь ни одной из клятв, которыми она будет тебе клясться. Только когда поклянется крыльями сына, тогда верь ей и делай то, что скажет, и останешься довольна. Еще не успев произнести эти слова, бедняга стал распадаться в прах, как мертвец, которого подняли из могилы на дневной свет. Чьяна взяла этот прах и, примешав к нему талику слез, вырыла могилку, где схоронила его, прося у неба тишины и покоя погребенному. С немалыми трудами поднявшись на гору, она дождалась, пока выйдет из дому время. Это был старик с длинной-предлинной бородой в изношенном-переизношенном плаще, которому были пришиты в виде бесчисленных заплат трепицы с именами тех и этих. За плечами у него были огромные крылья, и двигался он так быстро, что девушка скоро потеряла его из виду. Войдя в дом матушки времени, она чуть было не сходила под себя при виде этой черной ссохшейся кожуры. И, быстро выдернув гири из часов, сказала старухе, зачем пришла к ней. Та от неожиданности, издав вопль, принялась звать сына, но чья она сказала с твердостью. Можешь хоть разбить себе голову о стенку, но, клянусь, ты не увидишь сына, потому что я держу в руках вот эти гири. Тогда старуха, видя, что силы действовать не получается, стала льстить ей. Положи их на место, радость моя. Не останавливай бег моего сына. Этого не делал еще ни один человек, живший на земле. Оставь его в покое. Пусть тебя Бог помилует. Клянусь тебе царской водкой моего сына. Разъедающий все земное, он не причинит тебе зла. «Только зря время теряешь», — ответила Чьяна. «Ты должна сказать совсем другое, если хочешь, чтобы я его пустила». Клянусь тебе зубами, которые перемалывают все вещи в мире и которые умрут, если я скажу тебе все, что ты хочешь. — Ты от меня ни соломинки не добьешься, — ответила Чьяна, — потому что я знаю, что ты меня обманываешь. Тогда старуха говорит, — Ну, хорошо. Клянусь его крыльями, летающими повсюду, что сделаю для тебя больше, чем ты можешь мечтать. Чьяна положила обратно гири. Поцеловала старухи руку, которая пахла плесенью, а на вкус отдавала гнилью. И та, видя учтивость и доброе воспитание девушки, сказала ей, «А теперь спрячься за этой дверью. Когда придет время, я буду спрашивать у него все, о чем ты хотела знать. А когда снова уйдет, ибо он никогда не стоит на месте, ты тоже сможешь потихоньку уйти, но ни в коем случае не выдай себя» ибо он до того прожорлив, что не знает даже своих детей, а когда нет вовсе ничего другого, ест самого себя, а потом снова вырастает. И только Чьяна успела сделать, что сказала старуха, в дом влетело время, которое тут же принялось поспешно грызть и жевать все, что попадалось под руку, вплоть до звездки стен. А пока оно собиралось в новое путешествие, матушка передавала ему все, что слышала от Чьяны добиваясь ответа на каждый вопрос. И сын после всех уговоров отвечал ей. Дерево можно дать ответ, что оно не будет дорого людям, пока под его корнями погребено сокровище. Мышам, что они будут чувствовать себя в безопасности от кошек, только если привязать клапам кошек по колокольчику, чтобы было слышно, когда они приближаются. Муравьям, что они могут жить до ста лет, если откажутся от умения летать потому что муравей выпускает крылья именно тогда, когда ему приходит время умирать. Киту, что ему следует прихорошить личика и завести дружбу с морской мышью, которая будет служить ему за проводника, и он никогда не собьется с пути. А голубям ответ таков, когда они собьют гнездо наверху колонны богатства, тогда и смогут принять свой прежний облик. Сказав это, время пустился в свой обычный бег, А чьяна, распрощавшись со старухой, сошла с горы на равнину. И в это самое время к ней подлетели семеро голубей, которые следовали по стопам своей сестры. Уставши от долгого длинного перелета, они уселись на рога мертвого быка, лежавшего близ дороги. И только они коснулись его коготками, как обратились в прекрасных юношей, какими были прежде. Удивленные этим превращением, они выслушали отчаянный ответ, который дало время, и поняли, что рога, как символ козы, и были колонной богатства. И, устроив тут же на месте радостный праздник, они направились в обратный путь к родному дому. Дойдя до дуба, они передали ему то, что говорило время, и дерево попросило их поднять из-под его корней зарытое сокровище коль скоро оно было для него причиной потери чести. Взяв лопату в одном из ближайших огородов, братья стали копать и копали весьма глубоко, пока не нашли огромный кувшин, полный золотых монет, и разделили этот клад на восемь частей для себя и сестры, чтобы легче было нести. Устав от пути и от веса золота, они прилегли под некой изгородью. И тут их нашла шайка разбойников, которые, увидев изнуренных юношей, спавших головами на мешках с монетами, схватили и привязали их за руки и за ноги к близстоящим деревьям, забрали деньги и оставили бедняка оплакивать не только богатство, что так быстро выскользнуло у них из рук, но и саму жизнь, ибо, не имея ниоткуда помощи, они рисковали умереть от голода. Пока они сетовали о своей несчастной судьбе, прибежал мышонок, который, услышав, отчаянный ответ времени, в благодарность перегрыз все веревки и выпустил пленников на свободу. Пройдя немного, они встретили муравья, который, когда получил совет данной временем, спросил у Чьяны, почему она так печально и бледна, и она рассказала ему, какую беду пришлось претерпеть ее братьям от рук разбойников. И муравей отвечал. «Успокойся. Вот и выпал мне случай отплатить за твою милость. Знаешь, что когда я тащил по подземному ходу тяжелое пшеничное зерно, мне случилось увидеть ту дыру, в которой эти мерзавцы прячут добычу. Они выкопали подземелье под развалинами старинного дома и хранят там все, что награбят. И сейчас, пока они ушли на новое грязное дело, я хочу проводить вас туда и показать это место, чтобы вы вернули свое добро». Сказав это, он засеменил лапками к тому развалившемуся дому, и братья поспешили за ним. Найдя устье подземелья, Джан Грацио, самый смелый из братьев, спустился вниз и нашел там все похищенные у них деньги. Подняв сокровища на свет, они снова взвалили его на плечи и пошли дальше, к берегу моря. Здесь они встретили Китай и передали ему совет, данный временем. И пока рассказывали ему о своем путешествии, обо всем, что им пришлось претерпеть, вдруг откуда ни возьмись, выскочили вооруженные до зубов разбойники, отыскавшие беглецов по следам. Видя это, братья сказали, «Ох, сейчас от нас и памяти не останется. Вот-вот схватят нас за шиворот». «Не бойтесь», — отвечал Кит. «Я вытащу вас из этого огня, а заодно и отблагодарю вашу сестру за доброе дело, что она для меня сделала». Садитесь мне на спину, и я отвезу вас в безопасное место. Братья и сестрой забрались на спину киту, который, удалившись от тех скал, вез их на себе, пока вдалеке не открылся перед ними вид Неаполя. Но он не решился пристать близ города из-за множества мелей, сказав: «Где хотите, чтобы я вас высадил? Здесь или на берегу близ Амальфи?» На что Джангратцо сказал. Хорошо бы нам пристать, куда подальше от этих мест, потому что в массе хорошо живут, да только в дом не позовут. В Соренто те лишь гости любы, что не разжимают зубы. Вика скажут, заходи и хлеб с солью прихвати. А в Костеломары и ходить не думай, там ни дружбы тебе, ни кума. И кит, по их желанию, довез их до самой соленой скалы, где и оставил. Откуда они с первой рыбацкой баркой проходившие мимо, добрались до берега. И, вернувшись в свое селение здоровыми, невредимыми и богатыми, утешили матушку и отца, а после того, ради доброго нрава чьяны, все вместе жили мирно и счастливо, чем подтвердили древние изречения. «Делай добро всегда, когда сможешь, а в памяти не храни».